Возвращение в Тодоро оставалось неделя до Рождества. В этот же самый день, два года назад, мне суждено было впервые переночевать здесь. И вновь я отдыхала под большим тенистым деревом. Но на этот раз у меня было два собственных «Фольксвагена» с добротным оснащением. Ну бы приветствовали меня еще более тепло, чем в прошлый раз, если такое вообще возможно. Опять рано утром вокруг места моего ночлега стояли радостные дети. Мальчики побежали к Серибе, чтобы сообщить ринговым бойцам о моем возвращении. Уже через несколько часов пришли первые – Нату, Туками, Гумба. Они были в восторге от встречи со мной. Принесли с собой подарки. Мы расположились на больших камнях под деревом, и я рассказала, что пережила за это время. Потом нубы исполнили мои любимые мелодии. И вновь меня приятно поразила их беззаботность. Вокруг царил глубокий покой. Суданские беспорядки до этих мест не дошли. Воровства и убийств тут не было. Казалось, любимое занятие туземцев — смех, а сами нубы — счастливейшие люди из всех, созданных Господом Богом. Я тоже привезла для них подарки. Прежде всего табак и жемчуг. а заодно сахар, кофе, чай и даже молодые клубни картофеля которые здесь обжигали и толкли. Мои друзья получали их иногда в обмен у арабов. Глоток крепкого кофе с большим количеством сахара был для них истинным наслаждением. За короткое время нубы соорудили две соломенные хижины, одну для меня, а другую для хранения многочисленных ящиков из нашего багажа. Вальтер и Дитер собирались, пока не наступит жара, спать в палатке. В своей маленькой соломенной хижине я повесил на стены новые африканские фотографии, а над кроватью маленькую карточку матери. Нуба с любопытством расспрашивали меня об этих фото, особенно заинтересовавшись снимком мамы. Заметив, что мои глаза повлажнели, друзья тут же спросили, «Ангениба битта, Твоя мать больна?» Молча я кивнула. Было заметно, что эти люди мне искренне сочувствуют. День ото дня становилось все жарче. Термометр уже показывал 40 градусов тени. Нуба вырыли в земле глубокую яму. Там хранились пленки при температуре не выше 27 градусов. Мы заградили погреб от света двойным слоем стеблей, дуры и листвой. Озабоченно наблюдала я, с каким нежеланием работали Вальтер и Диттер. Мне также казалось, что нубы им попросту безразличны. Тем не менее, я попросил их отправиться в Кадугли за почтой. Уже вечером они вернулись и передали мне письмо от Улли. Пораженная, я прочитала, что маму из-за закупорки артерии положили в университетскую клинику. «Попытайтесь сохранять спокойствие», — писал Улли. «На случай самого худшего прошу выслать соответствующую доверенность». Теперь никто не мог меня остановить. Непреодолимый страх за жизнь матери побуждал к немедленным действиям. Ночью был составлен план на работу для Вальтера и Дитера, собраны вещи. Я не могла даже предположить, насколько затянется мой отъезд, но ехать надо было обязательно, чтобы находиться рядом с самым дорогим мне человеком, пока не минует опасность. Рано утром я покинула Тодора. Мои спутники отвезли меня в Кадуглии. Было 18 января 1965 года, день, который я никогда не забуду. Когда мы остановились у почты, мне подали телеграмму. Мать сегодня ночью скончалась. Жди письма. Улли. Я обессилела. Жизнь без матери я о себе не представляла. Четыре дня телеграмма пролежала на почте. Она умерла еще 14 января. Как страшно, что меня не было с ней в ее последние часы. Я поспешил отправиться на родину, чтобы проводить мать в последний путь. Только через четыре дня мне удалось прибыть в Мюнхен. Ули встретил меня в аэропорту. Слишком поздно. Двумя днями ранее маму похоронили. Друзья позаботились обо всем, постарались окружить ее любовью до последнего вдоха. Эта потеря оказала глубочайшее воздействие на всю мою дальнейшую жизнь. Единственную возможность заглушить боль я видела в скорейшем возвращении в горы Нуба, чтобы выполнить свою обязанность – спасти фильм. Если удастся, намеревалась взять с собой из Германии оператора. Суданец смог работать недолго. Свободным на тот момент оказался Герхард Фром, молодой помощник кинооператора, которого порекомендовал мне Холлинер. С помощью Абу Бакра он смог въехать в Хартун без визы. Через неделю я стояла с ним на маленькой железнодорожной станции «Семейх». Сюда добирались не без приключений. В Хартуме не удалось найти никакой машины, которая доставила бы нас в горы Нуба. Пришлось ехать на поезде. Только через 30 часов состав по пути часто останавливался. Очень усталые мы стояли на платформе. Вокруг ни души. Впереди только рельсы и песок. Я заранее послала моим людям телеграмму о нашем скором приезде и теперь смотрела во все стороны, но напрасно. Вероятно, встречающие застряли где-то на песчаной дороге. От Семейха до нашего лагеря несколько сотен километров. Проехать этот путь поездом или автобусом невозможно. Иногда у железнодорожной станции можно застать грузовик, направлявшийся в кадугли Здесь всего несколько домов, два или три для служащих железной дороги и один маленький для приезжих. Больше ничего. Выбора не оставалось. Надо снять номер и ждать, пока случайно не проедет мимо грузовик. Вновь помог счастливый случай. В доме проживал англичанин, занимавшийся здесь сельским хозяйством. Он посоветовал заглянуть в хлопковый цех. Там мог оказаться автомобиль. И в самом деле очень своевременно обнаружился грузовик, водитель которого приехал за запасными частями. Он готов был взять нас с собой и за хорошую плату доставить в Тодора. Поздно вечером мы с Герхардом Фромом прибыли в лагерь. Дитер и Вальтер уже спали. Когда их разбудили, они не очень-то обрадовались моему столь быстрому возвращению. Ворча выдали матрацы и одеяло для Фрома, изночевавшего у нас водителя. В Кадугли за почтой за время моего отсутствия молодые люди не ездили ни разу, поэтому не получили мою телеграмму. Теперь стало ясно, что от этих двоих мне ждать ничего хорошего не приходится. Нубы были удивлены, увидев меня на следующее утро. Их первый вопрос о состоянии здоровья моей матери. Когда я ответила «Ангениба пеню» — моя мать умерла, они обняли меня и плакали вместе со мной. Меня глубоко тронуло, как эти люди принимали участие в чужой судьбе. Их сочувствие помогло мне преодолеть боль.